Глава 28. Мы выехали из Яснограда сразу после полудня. Я даже немного удивилась, что за короткое утро произошло столько событий, а босс двигался довольно медленно. Выехали мы поздно, а значит, была вероятность, что сегодня мы не доедем до постоялого двора и будем ночевать под открытым небом. Не то чтобы меня это пугало, скорее тревожило. Я захватила все травки, которые мне вручили Великая Мать и Баронесса Шерши. Но, во-первых, отвар сначала нужно было приготовить. А во-вторых, нужно было каким-то образом заставить Адрея выпить все до капли. И я даже не представляла, как это сделать, когда ты у всех на виду. К счастью, Адрей заснул почти сразу, как карета пришла в движение. Вероятно, он все еще страдал от последствий бурной ночки. Я тоже чувствовала их. Амбре в карете стоял такой, что я задыхалась. Хорошо, что окна кареты за тяжелыми бархатными занавесками по летнему времени были открыты. И я, сделав вид, что меня страшно интересуют скучные дорожные пейзажи, высунулась в окно почти по плечи. Я вновь и вновь прокручивала в голове все события, слова и догадки, переосмысливая картину окружающей меня реальности. Если я права, и барон Пир – не был предателем императора, а был агентом, то во всех событиях, происходящих в Грелории в последние как минимум лет 10, появился еще один интересант. Прославленный правитель Абригорианской империи, его императорское величество Редрик Великий. Точнее, не совсем так. Этот интересант был главным. Все остальные рядом с ним резко мельчали. Становись из злодеев, Всего лишь шахматными фигурами, которыми умело управлял гроссмейстер. И я, надо признать, пока была всего лишь одной из пешек на стороне его противника. Пусть даже той, которая стремилась дойти до конца и стать ферзем. Самой сильной шахматной фигурой. Только я ошиблась. Чтобы выиграть, недостаточно дойти до края шахматной доски и примерить корону шахматной королевы. Я должна была сесть в кресло напротив. И тоже стать игроком. Ни ферзь, ни даже шахматный король не способны одержать победу. Выиграть может только тот, кто двигает фигуры. Но пока мне надо было разобраться с фигурами. Определить, кто есть кто. И если с третьим советником все предельно ясно, то на чьей стороне выступала Великая Мать? Она знала, кто я, и заключила со мной союз. Но в то же время, если верить баронессе Шерше, точно так же помогала и моему врагу. А сама баронесса, она сказала мне правду? Или это была всего лишь игра? Ну а кто тогда мог отправить ко мне дурочку Ирлу? Третий советник? Нет, вряд ли. Ему просто было не до этого. К тому же Ирла передала мне письмо Великой Матери. Скорее всего, баронесса Ирла Шерше. На самом деле та, за кого себя выдала – ургородская мать. В пользу этой версии, как ни странно, говорило ее отношение к мужчинам и неразборчивость в сексуальных связях. У ургородских матерей это, если не приветствуется, то не осуждается. Там, как я слышала, даже за невинность не особо держатся. Если вспомнить наш уговор, то, вероятнее всего, Великая мать не играла ни на стороне императора, ни на моей стороне, а вела свою игру. На шахматном поле среди черно-белых фигур появились серые, третья сила. А еще есть Абрахил. Не зря же барон Пир так скептически настроен по поводу союза Грилории-Аддийского султаната. уверенно у него есть основания для таких сомнений. Неясно пока только одно – игра между Абригорией и Адддией. «Идет на другой доске или этой же?» Андрей громко всхрапнул, прерывая мои мысли. Я с ненавистью взглянула на мужа. Какой же он мерзкий, точь-в-точь, точь, как его отец. Повезло, что по сравнению с ним он тупой, как пробка. Весь в матушку, герцогиню Бакрей. Перед глазами встало красивое, но абсолютно лишенная каких-либо мыслей, лицо супруги третьего советника. Я знала ее достаточно хорошо, хотя она почти не показывалась на публике, предпочитая проводить время в уединенном поместье вдали от дворцовой суеты. По сравнению с ней, даже глупышка Ирла была гением. Наверное, поэтому они и сдружились. Догадка, озарившая меня, была такой, что я чуть не выпрыгнула из кареты. Захотелось выругаться. Если бы я не боялась разбудить Адрея, то не сдержалась бы. Ответ ведь всегда был прямо перед моими глазами. Но я ничего не видела. Никто ничего не видел. Это не Андрей, это мы все глупцы и слепцы, раз столько лет ничего не замечали. А уж я-то должна была догадаться гораздо раньше, сразу, как увидела великую мать. Сдержать эмоции было совершенно невозможно. Я вылезла в окно и громко закричала, чтобы выплеснуть свои чувства, потому что Великая Мать и герцогиня Бакрей Старшая были сестрами И не просто сестрами, а похожими друг на друга, как две капли воды, близнецами. У меня как будто бы спала пелена с глаз. Я смотрела на Адрея и теперь ясно видела, как он похож на Великую Мать. Нос, изгиб губ, форма лица. Как я могла быть настолько слепой? Зато теперь многое стало ясно. По крайней мере, тесная связь между Великой Матерью и Третьим Советником получила объяснение. Я в тысячный раз медленно пробежалась по фактам, которые стали известны мне в последние дни. Что-то не сходилось. Было ощущение, что я упускаю что-то из виду. Великая Мать хотела, чтобы ее дочь, то есть моя мать... Вышла замуж за короля. Для того, чтобы присматривать за ней, она выдала свою сестру Ирлу за барона Шерши, а вторую – за третьего советника, герцога Бакрея. При этом последняя почти не появлялась в королевском замке. Но факты не бились. Во-первых, я не знаю точно, когда старый барон Шерши женился на Ирле, но сомневаюсь, что ей тогда было больше двадцати. Ургородские матери начинали встречаться с мужчинами довольно рано, а баронесса хвасталась мне, что всего пару лет была самой завидной невестой. Зная ее темперамент, трудно предположить, что в Ургороде она вела монашеский образ жизни. Выходит, что когда великая мать отправила свою сестру в королевский замок, король был давно и счастливо женат, растил детей и любил первую королеву. А она не имела никакого отношения к Ургороду. Она принадлежала к высокому роду. Отец рассказывал, что увидел ее на балу дебютанток и в одно мгновение потерял голову. Мой дед не одобрил выбор сына. Для принца была припасена другая невеста. Но мой отец смог настоять на своем, и влюбленные поженились. «Как великая мать могла знать...» что почти через 10 лет после свадьбы барона Шерши и ее сестры Ирлы случится заговор, который уничтожит всю королевскую семью и поставит под угрозу жизнь короля. Это просто, если за тем заговором, в котором погибла первая семья короля, стояла она сама. Во-вторых, герцогиня Бакрей – ровесница своего мужа и моего отца. Их брак не был особенно удачным – Герцогиня очень долго не могла подарить третьему советнику ребенка. После нескольких выкидышей ей удалось выносить Адрея. Но в то время обоим супругам было уже около сорока. Предположить, что их брак никак не был связан с желанием великой матери сделать свою дочь королевой, я не могла. Это было бы странно и неразумно. Заставить младшую дочь выйти замуж за старика и при этом позволить старшей... Самой выбирать мужа, который совершенно случайно оказался другом его величества? Вот не верю. Тут явно был какой-то подвох. Тем более третий советник женился в один день с моим отцом. В семейных хрониках, вопреки обычаям, почти не было никаких сведений об этом торжестве. Раньше мне казалось, что отец просто не хотел вспоминать, поэтому повелел скрыть эту часть истории нашего рода но сейчас я вдруг подумала, что эта свадьба могла быть не такой, как все остальные, и поэтому ее предпочли скрыть от потомков. И в-третьих, Великой Матери сейчас тоже, как и герцогине Бакрей, чуть больше 60 лет. Значит, когда герцогиня Бакрей вышла замуж за третьего советника, им всем было около 20. Сомневаюсь, что в таком возрасте Великая мать смогла бы провернуть такую аферу. И вообще, уже была великой матерью. Боги! Я зажала рот, чтобы не вскрикнуть. Все, как всегда, оказалось так просто и понятно. Стоило только хорошенько подумать и разложить все мысли по полочкам. Теперь картины прошлого встали перед моими глазами в нужном порядке. Все началось лет 45 назад, когда мой отец был принцем. Великая мать – наследницей, ее сестра-близнец и маленькая Ирла – юными матерями. Если предположить, что великая мать и мой дед-король сговорились поженить детей, то становится понятно, кто был той самой невестой моего отца, из-за которой он не смог жениться на возлюбленный из высокого рода Юрдис. И сразу становится понятно, как ему удалось устроить свою судьбу. Не знаю, были ли чувства у третьего советника к юной матери, или он просто решил помочь другу. Но две свадьбы совершенно не зря играли в один день, и не зря этот день исчез из семейных хроник. Приятели просто поменялись девицами. Традиционный брачный наряд Грелории, который мне не удалось примерить из-за скоропостежной брачной церемонии, включает в себя полок, который скрывает лицо невесты до момента произнесения брачных клятв. Не знаю, почему дед не вмешался, когда оказалось, что принц женился не на Ургородской матери, а на совсем другой девушке. Возможно, не захотел устраивать скандал и терять лицо, ведь королевская свадьба проводится в присутствии множества гостей не только из Грелории, но и из других стран. И король опозорил бы себя и свой род, если бы вскочил с трона и сообщил всем что невеста у его сына совсем не та, которая должна быть. Как бы там ни было, клятвы были произнесены, и молодые получили шанс на счастье. Третий советник стал лучшим другом моего отца. Король смирился, а великая мать затаила злобу. Исправить прямо сейчас она ничего не могла. Ей осталось только принять существующую действительность. Наследница нужна была в Ургороде, а Ирла слишком мала. К тому же особым умом не блистала. Нечего было и надеяться, что эта девица, у которой в голове только мужчины и гулянки, справится с ролью королевы. А вот с ролью шпиона, через которого великая мать могла бы следить за всем, что происходит в королевском замке, запросто. Именно для этого Ирла и была отдана в жены престарелому барону шерше. А может быть, роль юной матери – Была гораздо больше, чем мне кажется. Что ты на меня вылупилась, идиотка? Мои мысли прервало злобное шипение Адрея. Мой муженек проснулся и смотрел на меня с ненавистью. Я тебе уже сто раз сказал, что меня мучает жажда и голод. Я непонимающе заморгала, пытаясь уловить связь между мной и его голодом. И Адрей, довольно осклабившись, сообщил. Ты моя жена и должна заботиться о муже а твой муж хочет жрать и вина побольше. Я тебе не герем, чтобы потакать твоим капризом». И он презрительно скривился. Я послушно склонила голову, спрятав от него улыбку. Я совершенно зря тревожилась о том, как буду добавлять травки в напитки Адрея. Мой муженек позаботился об этом сам.